Ларчик здесь открывается очень просто. Девочек, родившихся в конце 1966 года, зарегистрировали только в начале 1967 года. Разнообразные поверья отражают различные стороны национальной психологии японцев, их обыденное сознание. Если в далеком прошлом эти поверья опирались на обожествление природных сил и представление о связи живых с мертвыми, что поверье, утратив иногда мистическое содержание, сохранили только форму обряда. Исполнение обрядов стало в Японии традицией. Известно, что традиция выполняет в жизни общества регулятивные функции. Она выступает средством стабилизации утвердившихся в обществе отношений осуществляет воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений и служит в качестве нормы поведения людей в совместном общении. Сила той или иной традиции и связанной с ней нормы поведения зависит от национально-психологических особенностей народа. И поскольку для японцев, как отмечалось выше, характерна исключительно сильно выраженная традиционность то нормативные функции народных поверий будут еще долго давать о себе знать в жизнедеятельности японской нации. Это во многом связано также с тем, что народные поверия в Японии как-то совместились с положениями главных восточных религий, в частности с буддизмом и конфуцианством. Они в ряде случаев мирно ужились и с так называемыми новыми религиями. Буддизм. Эта религия проникла в Японию в VI веке, когда на японские острова начали пребывать буддийские монахи. Буддийские священные книги, написанные на китайском языке, были первыми появившимися в Японии. Традиционные формы японизированного буддизма пережили века поскольку их жизненность, говорит Свиридов, состоит в особенностях коренных психологических стереотипов, сформировавшихся в глубокой древности. Чтобы понять регулирующее влияние буддизма на поведение японцев, надо исходить из учета его основных классических положений. общепризнано что основатель буддизма, Будда, родился в VI веке до нашей эры в княжеском роде шакиев могущественных его назвали сит хартха а когда он достиг совершеннолетия ему дали имя гуатама отец держал наследника вдали от мирских дел возил его на золоченной колеснице скрывая от глаз посторонних молодой князь не знал забот купался в роскоши и не видал настоящей жизни Однажды он все же увидел нищего старика, в другой раз калеку, в третий покойника и в четвертый бродячего отшельника. Увиденное потрясло Гаутаму и переменило его судьбу. Он отказался от богатого наследства, оставил жену и сына и в двадцать девять лет стал странствующим аскетом. Шесть лет Гаутама провел в скитаниях живя подаянием. Как-то ночью, сидя под деревом Бо, Бодхи, что значит «познание» в глубокой задумчивости, он понял смысл бытия. На него снизошло просветление. Гаутама познал четыре святые истины. Жизнь в своей основе есть страдания. Причиной страдания являются страсти, потребности, желания людей. Чтобы избавиться от страданий, надо пресечь все желания. Сделать это можно только путем ухода от действительности и достижения высшего просветления нирваны. С того времени, как Гаутама стал Буддой, Будда по-санскритски просветленный, достигший прозрения, его стали именовать Шакьямуни, святой из рода Шакиев. Дальнейшую жизнь Будда посвятил проповеди своего учения. Умер он в 80 лет. Последователи стали наделять его различными сверхъестественными способностями. Он мог быть невидимым, летать, ходить по воде, держать в руках солнце и луну и так далее. Постепенно Будда приобретал в представлениях людей и другие божественные качества. Главным в буддизме является уход от житейской действительности. Буддизм проповедует отречение от страстей, провозглашает тщетность мирских забот, призывает к душевному покою. Буддисту, как вытекает из канонов, следует бежать из сансары, материального чувственного мира, чтобы перейти в мир нирваны. Согласно учению Будды, сансара — это иллюзорный мир, а нирвана — мир подлинный. Реальность, как следует из догматов буддизма, это движение специфических частиц, дхарм. Все в мире образуется из комбинаций дхарм. Буддийские схоласты насчитывают от 70 до 100 разновидностей дхарм. Выделяют также определенные группы дхарм, дхармы бытия и небытия, то, что рождается и исчезает, и то, что существует вечно.